Устранив таким образом опасность моего перевода из Берлина, я смог с большим спокойствием посвятить себя телеграфии. Я отослал генералу фон Эцелю, директору оптических телеграфов, подчинявшемуся генеральному штабу армии, подробную объяснительную записку, содержащую оценку состояния телеграфии того времени и описание ожидаемых в ней усовершенствований. Примечание. Франц Август фон Эцель, 1784-1850 годы, генерал-майор, в 1832-1848 годах, директор оптических телеграфов. С 1837 года занимался введением электрического телеграфа и во многом поддержал Вернера фон Сименса. Конец примечания. Вследствие этого я был откомандирован в распоряжении комиссии генерального штаба, занимавшейся подготовкой замены оптических телеграфов электрическими. Мне удалось в такой высокой степени заслужить доверие генерала и его зятя профессора Дове, что комиссия почти всегда соглашалась с моими предложениями и передавала мне их практическое воплощение. В те времена представлялось практически невозможным, что закрепленные на опоре легко доступные телеграфные провода способны сослужить надежную службу, ибо считалось, что их быстро порвут. Поэтому везде, где на Европейском континенте собирались ввести электрический телеграф, вначале предпринимались попытки создания подземных коммуникаций. Самыми известными стали подземные телеграфные линии профессора Якоби в Санкт-Петербурге. Он использовал в качестве изоляционного материала смолу, стеклянные трубки и каучук, но не достиг устойчивого удовлетворительного результата. Берлинская комиссия также получила в результате опытов изоляцию средней прочности. По воле случая мой брат Вильгельм прислал мне из Лондона образец впервые появившегося на английском рынке необычного материала гуттаперчи. Превосходное свойство этой массы становиться в нагретом состоянии пластичной, а при охлаждении быть хорошим электрическим изолятором привлекло мое внимание. Я нанес на несколько образцов проволоки нагретую гуттаперчу и в итоге получил очень хорошую изоляцию. По моему предложению – Комиссия заказала проведение большой серии опытов с изолированной с помощью гуттаперчей проволокой, начавшихся летом 1846 года и продолжившихся в 1847 году. У образцов, проведенной по полотну ангальской железной дороги проволоки, гуттаперча наносилась на проволоку с помощью волков. но обнаружилось, что стыки швов покрытия со временем расходятся. Поэтому я сконструировал винтовой пресс, проходя сквозь который нагретая гуттаперча под высоким давлением опрессовывала медную проволоку без шва. Медные провода, покрытые гуттаперчей, с помощью такого модельного пресса, сделанного Гальске, показали хорошую степень изоляции и надежно сохраняли ее. Примечание. гуттаперча, затвердевший млечный сок произрастающего на Малайском архипелаге дерева из изонандра гутта. Конец примечания. Покрытие всей медной проволоки, использованной для этих проводов, осуществлялось одной единственной машиной, созданной совместными усилиями господ Сименса и Гальске. Она состоит из горизонтально расположенного цилиндра, с подвижным поршнем. В одной из камер на конце данного цилиндра просверлено 16 отверстий, из которых 8 находятся в нижней части и имеют тот же диаметр, что и сама проволока. 8 отверстий в верхней части располагаются точно напротив нижних отверстий и имеют необходимый для готовой проволоки с покрытием диаметр. Через нижнее отверстие протягивается 8 отдельных проводов, Цилиндр нагревается до средней температуры и заполняется гутоперчивым составом. При этом поршень продвигается вперед. Полужидкая масса продавливается сквозь отверстие большего диаметра, поразительно быстро протаскивая за собой протянутые провода. Сама проволока при этом вследствие адгезии выходит из машины, покрытая гуттаперчей. Из Mechanics Magazine, Лондон. 3 февраля 1849 года. Летом 1847 года мной была проложена первая длинная подземная телеграфная линия из Берлина в Гроссберн, состоявшая из таких изолированных проводов. И так как она полностью себя оправдала, вопрос с изоляцией подземных линий с помощью гуттаперчи и моего пресса был счастливо решен. Фактически с тех пор подобным образом изолируются не только подземные, но и подводные телеграфные кабели. Комиссия намеревалась положить в основу будущих телеграфных линий в Пруссии как провода с гуттаперчевым покрытием, так и мою систему стрелочных и печатающих телеграфов. Мое решение полностью посвятить себя телеграфии отныне стало твердым. Поэтому осенью 1847 года я попросил механика Гальске, с которым меня сильно сблизила совместная работа, оставить свое прежнее занятие компаньону и основать предприятие по строительству телеграфов. Мое личное участие в деле предполагалось после выхода в отставку. Так как ни у Гальски, ни у меня самого свободного капитала не было, мы обратились к моему кузену, советнику юстиции Иоганну Георгу Сименсу, жившему в Берлине и судившему нам для организации небольшой мастерской 6000 талеров в обмен на шестилетнее участие в прибыли. Примечание. Точная сумма равнялась 6842 золотым талерам и 20 серебряным грошам. Иоганн Георг Сименс. 1805-1879 годы Советник юстиции и адвокат Верховного Трибунала Берлина соучредитель и до 1854 года негласный компаньон Телеграфен Баунстат вон Сименс энд Халске который он предоставил первоначальный капитал в размере 6842 талеров. поддерживал Бернарда Вольфа при создании первого германского телеграфного бюро в 1849 году. В 1855 году вышел из состава учредителей фирмы. Заключение сделки между Сименсами и Гальске 31 декабря 1849 года охватывает первые два года и три месяца существования фирмы Сименс энд Иоган Георг Гальске лично вел приходно-расходную книгу фирмы. Книга представляет собой некий счет нечто среднее между балансом в виде описи активов и обязательствами с учетом прибылей и убытков. Капитал в размере 6842 золотых талеров и 20 серебряных грошей в одном талере было 30 серебряных грошей достоинством в 12 фенингов. составлял две трети первоначально обещанных советником юстиции Иоганном Георгем Сименсом десяти тысяч талеров. Эту же сумму Вернер фон Сименс получил вперед из прибыли фирмы в качестве компенсации за внесенные им изобретения и патенты: стрелочный телеграф и пресс для нанесения гутоперчивых покрытий. Три учредителя участвовали в следующих долях: две пятых, две пятых. и одна пятая. Таким образом, за эти годы Вернер фон Сименс и Гальске получили из прибыли по 1640 талерам, тогда как Иоганн Георг Сименс забирал до 1 января 1850 года только по 400 талеров, оставлял по 420 талеров в деле. 1 января 1855 года он вышел из фирмы. На тот момент его доля оценивалась в 60 тысяч талеров, которые были выплачены ему за 6 лет годовыми взносами по 10 тысяч талеров. Конец примечания. Я отказался от заманчивой перспективы добиться доминирующего положения в комиссии по внедрению электрических телеграфов, став директором будущих прусских государственных телеграфов. Я не желал больше никому служить и был убежден, что принесу большую пользу миру и себе самому, обретя полную личную независимость. Мастерская была открыта 12 октября 1847 года во флигеле дома на Шёнебергерштрассе. Там же мы с Гальски снимали свои квартиры и быстро, без дальнейшего привлечения чужого капитала, превратилась во всемирно известную фирму Сименс Halske, Хальске, находившуюся в Берлине и имевшую отделение во многих столицах мира. Примечание. В учредительном договоре фирмы Сименс Halske проставлена дата 1 октября 1847 года. Конец примечания. Из письма Вернера Вильгельму 14 декабря 1846 года. «Знаешь, сейчас я вполне решился прочно связать свою судьбу с телеграфией, вне зависимости от того, останусь я на военной службе или нет. Телеграфия обещает стать самостоятельной, важной отраслью научной техники, и я чувствую себя призванным выступить ее организатором, так как, по моему убеждению, она лежит еще в колыбели». Настоящим Ниже подписавшиеся имеют честь известить общественность о том, что с сегодняшнего дня Гальске выходит из коллективного управления мастерской Беттихер, продолжает ее дела прежним образом с сохранением всех активов и пассивов. Гальске же открывает на Шёнебергерштрассе 19 мастерскую по изготовлению электромагнитных телеграфов и подобных аппаратов. Берлин – 1 октября 1847 года Беттихер и Гальске Берлинише Зайцунг 19 октября 1847 года. Однако я хотел распрощаться с армией и тем самым с телеграфной комиссией только после полного выполнения последней своих задач и наступления определенного порядка в будущем телеграфном деле. В то время. Я вел борьбу в комиссии за позволение общественности использовать создающиеся телеграфные линии, что было с негодованием воспринято в военных кругах. Но большая скорость и надежность моих работающих и к тому моменту запатентованных Пруссии наземных стрелочных и печатных телеграфов между Берлином и Потсдамом и подземной линией между Берлином и Гроссбереном Достижение, абсолютно несравнимое с прежними семафорами, во многом способствовали созданию положительного мнения в обществе. Примечание. Семафоры – сигнальные мачты с несколькими подвижными сигнализирующими крыльями, изменяя положение которых можно было передавать сигналы. Общественность. Вначале телеграфы являлись чисто военными учреждениями. Только с октября 1849 года в Пруссии и Германии они были переданы для частного использования. Конец примечания. Молва о поразительных результатах моих опытов облетела весь высший свет Берлина и принесла с собой приглашение прусской принцессы выступить перед ее сыном, нашим будущим кронпринцем Фридрихом Вильгельмом и королем Фридрихом с докладом об электрической телеграфии. Примечание. Имеется в виду Фредерика Луиза Гессен-Дармштадтская, вторая супруга короля Пруссии Фридриха Вильгельма II. Конец примечания. Этот доклад, проиллюстрированный экспериментами на телеграфной линии Берлин-Потсдам и прилагаемая к нему докладная записка, которой я обрисовал, какое значение приобретет телеграфия в будущем, если сделать ее общественным достоянием, явно посодействовали переходу высшего общества на мою сторону. Комиссия, по моему предложению, объявила открытый конкурс на март 1848 года, назвав при этом необходимые условия для телеграфных проводов и аппаратов. Для победителей учреждались премии, Также им представлялись исключительные права на дальнейшие поставки. У меня были достаточно серьезные шансы выиграть открытый 15 марта 1848 года конкурс, как вдруг 18 марта внезапно наступил конец как конкурса, так и самой комиссии. Примечание. Однако перерыв был очень недолгой. Потому что уже в начале июня 1848 года в прусское государственное министерство поступил подробный отчет комиссии о результатах ее деятельности, которые побудили короля издать указ от 24 июля 1848 года о незамедлительном строительстве электромагнитных телеграфных линий Берлин-Франкфурт на Майне и Берлин-Кёльн до границы с Бельгией. Из публикации за 1899 год. Конец примечания. Испытания по внедрению электромагнитных телеграфов, проводимые в настоящее время по государственному заказу, проходят в высшей степени удачно, так что, вероятно, все государственные телеграфы будут устроены тем же образом. Испытания проводятся лейтенантом Сименсом, чья только что запатентованная система электромагнитных телеграфов заслуживает высочайшего признания и, скорее всего, победит в развернувшейся сейчас конкурентной борьбе среди подобных систем на лучшую пригодность для прусских государственных телеграфных линий, так как является наиболее простой, совершенной и вдобавок самой дешевой. Брэммер Зайцинг, 19 декабря 1832. 47-го года.